22 марта. Вчера вечером был очень вял. Нынче тоже не похвалюсь. Был корреспондент русского слова, а Гоголя написал и дал. Комментарий двадцать пятый Может быть, это отвлекло от работы. Ничего не мог писать, только письма. Был чертков. На душе было очень хорошо утром, и потом, когда читал и отвечал письма, и все время. За исключением того, когда говорил с корреспондентом. А это жалко. А как радостно, когда живешь перед Богом. Записать есть много. После. 24 марта. Вчера написал длинное возвание. Комментарий 26. Кажется, не дурно. Хочу продолжать. Художественное не идет и не надо. Были Николаев и Страхов. Оба очень приятные. На душе хорошо. Тихо. Нога не совсем. Комментарии. 25. Толстой расширил начатую в дневнике 7 марта заметку о Гоголе. Корреспонденция «Спиро» вместе с включенной в нее заметкой Толстого была напечатана в русском слове 24 мая 1909 года, номер 68. Заметку о Гоголе смотри в томе 15 настоящего издания. 26. «В процессе работы воззвания носило заглавие». «Революция сознания», «Необходимость революции сознания», «Новая жизнь», старая и новая и другое. Написанное впоследствии вошло в текст статьи Неизбежный переворот», полное собрание сочинений, тонн 38 восьмой. Конец комментария. 26 марта. Вчера не писал «Здоровье все хорошо и душевное состояние». Читал Канта «Религия в пределах только разума». Очень близко мне. Нынче читал тоже. Вчера написал «Плохонькую детскую мудрость». Нынче писал «Революцию сознания». не Недурно. Утром было особенно хорошо с Сони. Как радостно. Нехорошо в мыслях с Эль. Комментарий двадцать седьмой. «Надо, надо победить. Так помоги мне, Господи». Комментарий двадцать седьмой. Имеется в виду с Львом Львовичем Толстым. Конец комментария. 27 марта. Ясная поляна. Жив, встал очень рано, утром чертков делал портреты. Это не помешало писать. Поправил революцию, все не знаю, как назвать. Выбрал прекрасные эпиграфы. 29 и 30 марта. Третьего дня после обеда пересматривал составленное страховым изложением. Казалось очень хорошо, а вчера утром смотрел и показалось очень плохо. Вчера писал порядочно старые и новые. То, что читают и списывают мои дневники, портит мой способ писания дневника. Хочется сказать лучше, яснее, а это не нужно, и не буду. Буду писать как прежде, не думая о других, как попало. Страница 302. 1 апреля. Вчера уехал Чертков. Хотел ехать, проводить... Но был очень слаб и ничего не писал, начал и бросил. Был в очень дурном духе, и теперь не похвалюсь. Мучительно мне это безумное, больше чем безумное, рядом с бедной на деревне жизнь, среди которой уже сам не знаю, как обречен доживать. Если ни в чем другом, так в этом сознании неправды я явно пошел вперед. И роскошь мучительна, стыдна, отравляет все, и тяжелы сыновья своей чуждостью, и общей всей семье самоуверенностью исключительной. Тоже у дочерей. Ещё думал, как губительно развращает детей гимназия. Володенька Милютин. Бога нет. Как нельзя преподавать рядом историю, математику и закон Божий. Комментарий двадцать восьмой. Школа неверия. Надо бы преподавание нравственного учения. Читал вчера Корни Васильева и умилялся. Комментарий двадцать восьмой. Имеется в виду эпизод детства братьев Толстых, когда их товарищ Володенька Милютин однажды объявил им свое открытие, сделанное в гимназии, что Бога нет. Смотри исповедь, глава первая, тома шестнадцатого, настоящего издания. Конец комментария. 3 апреля. Вчера хорошие письма. Краснова. Отвечал ему и другим. Немного писал. «Все нехорошо. Заглавие «Новая жизнь». Вечер как-то совестьная с картами. Роскошь жизни, объедание все мучает. Нынче опять хорошие письма. Отвечал и писал новую жизнь немного. Слав, Соня уехала в Москву. Хочется написать в детскую мудрость о наследстве. Иван Иванычу две книжечки и Павла. Комментарий двадцать девятый. Толстой намеревался издать в посреднике популярные книжки об учениях Конфуция и Лао-цзы. Конец комментария. Восьмое апреля. Ночью выпал снег. Никак не думал, что так долго не писал. За это время был нездоров, кажется, пятого ничего не ел полтора суток, и было очень хорошо. Письма опять хорошие. Они мне наговорят столько, что я точно поверю, что я очень важный человек. Нет, не надуют. Они надувают, да я пока еще выпускаю дух». Вчера до и третьего дня порядочно писал «Новую жизнь», но все это старое, старое, только забытое другими людьми и мной. Вчера занимался тоже конфуцием, кажется, можно написать. Много, кажется, нужно записать, и одно главное, что подчеркну. Третье. Выбора нет людям нашего времени, или, наверное, гибнуть, продолжая настоящую жизнь, или сверху донизу изменить ее». Четвертое. Все растет и вырастает изменяется. Неужели неизменно одно то, на основании чего живет человечество? Пятое. Приучать себя думать о себе как о постороннем, а жалеть о других как о себе. Восьмое. И теперь самое для меня дорогое, важное, радостное, а именно. Как хорошо нужно, порзительно, при сознании всех. Появляющихся желаний спрашивать себя, чье это желание, Толстого или мое. Толстой хочет осудить, думать недоброе об НН, а я не хочу. И если только я вспомнил это, вспомнил, что Толстой не я, то вопрос решается бесповоротно. Толстой боится болезни, осуждений, сотни тысяч мелочей, которые так или иначе действуют на него. Стоит только спросить себя, а я что? И все кончено, и Толстой молчит. Тебе, Толстому, хочется или не хочется того или этого — это твое дело. Исполнить же то, чего ты хочешь, признать справедливость, законность твоих желаний — это мое дело. И ты ведь знаешь, что ты должен и не можешь не слушаться меня, и что в послушании мне твое благо. Не знаю, как это покажется другим, но на меня это ясное разделение себя на Толстого и на «я» удивительно радостно и плодотворно, «Для добра действует». Нынче ничего не писал, только перечитывал Конфуция. Страница 303, 11 апреля. Два дня не писал, здоровье нехорошо, на душе уже не так хорошо, как было. Толстой забирает силу надо мной. Да врет он, я! Я только и есть я, а он толстой, мечта и гадкая, и глупая снег. Письма хорошие вчера. Так радостно отвечал кое-как. Все не могу, как хочется ответить Булгакову. Постараюсь написать нынче. Комментарий тридцатый. С дочерьми хорошо. С Николаевым поправлял Кришну. Комментарий 31 первый. Сегодня я хотел и хочу заняться китайцами, Конфуцием. Комментарии. 30. -е. Ответ... Булгакову разрезся в статью о воспитании. Смотри. Полное собрание сочинений. Том 38. 31. Толстой отредактировал составленное Николаевым изложение «Легенды о Кришне» и написал к нему предисловие, но книжка не была издана. Предисловие. Смотри. Полное собрание сочинений. Том 40. Конец комментариев. 12 и 13 апреля. Вчера писал несколько писем. Нездоровится. Разделение менее ясно и радостно, но есть. Как всегда, движение оставляет след, и след чувствительный. Писал статью и вчера, и сегодня, и не дурно. Подвигается. Хочется детскую мудрость. Хороший вчера был разговор о воспитании. Нынче я очень не в духе, все раздражает. Держусь, и, слава богу, деление помогает. 14 апреля. Все нехорошо себя чувствую телесно. Душевно не могу жаловаться. Вчера, несмотря на дурное расположение духа, был лучше, чем третьего дня. Разделение чувствовал. Нынче проснулся в пять и не мог спать. Занялся статьей и, кажется, недурно. Вчера не писал. Нынче 17 апреля. Очень был слаб вчера и раздражителен. Держался кое-как. Просители личные письменные раздражали». Дело это надо обдумать. Был Николаев, милый, всегда добрый, всегда серьезный. Вчера прекрасное письмо от отказавшегося. Я говорил Мише о солдатстве безнадежно. Ездил Гали, она расплакалась, добрая, умная. Ничего не работал. Одну главку в статье. Кажется, вся статья напрасна. Саша огорчительно своей раздражительностью. Нынче первый день спал достаточно и бодрее. Утром встал бодро, писал письма и статью. Слабо. Статью, кажется, брошу. Общее состояние дурное. Сердце слабое, тоскливое, недоброе настроение. Получил письмо о Петражицком и о праве. Хочется написать. В общем же, как не стыдно признаться, хочется умереть. Комментарий 32. Студент крутит. Просил Толстого высказать мнение о книге Петрожицкого «Теория права». Ответ Крутику вырос в статью «Письмо студенту о праве». Смотри полное собрание сочинений, том 38. Конец комментария. Страница 304. 20 апреля. Сейчас вышел на балкон и осадили просители, и не мог удержать доброго ко всем чувствам. Вчера поразительные слова Сергея. Я говорил, чувствую, знаю, что у меня такая теперь сила рассудительности, что я могу все верно обсудить и решить. Хорошо бы было, если бы я к своей жизни прилагал эту силу рассудительности, — прибавил он с удивительной наивностью. Во всей семье мужицкой особенно самоуверенность, не знающая пределов, но у него, кажется, больше всех. От этого неисправимая ограниченность. Нарушно пишу, чтобы после моей смерти он прочел. А сказать нельзя. Вчера же получилось в «Русских ведомостях» письмо к Индусу. Комментарий 33. Я прочел с волнением, переживая те мысли, и тотчас вслед за ней воспоминания актера Ленского. Не мог не расхохотаться. Так резок контраст. Ездил верхом. Был француз, приятный. Комментарий 34. Черткова письмо умно, хорошо, но лучше бы не писать. Написал вчера утром в Вехах и письме крестьянина. Комментарий тридцать пятый. Нездоровится, голова болит. Хотелось писать вчера. Начал о труде в детскую мудрость. Комментарий Тридцать третий. В ряде газет были напечатаны отрывки из статьи Толстого письмо к индусу. Смотри комментарий четырнадцатый. Тридцать четвертое. А. Мазон. В то время преподаватель французского языка в Харькове. Тридцать Толстой написал резкую критическую статью о реакционно-мистическом сборнике Вехи и включил в нее цитату из письма крестьянина Колесникова. Статья о Вехах смотри, полное собрание сочинений Том тридцать восьмой. Конец комментариев.